Глава двадцатая Диана сияла от счастья. Сегодня к ней в друзья добавились еще двое. Она в очередной раз открыла свой аккаунт в Твиттере, чтобы в этом убедиться. У нее девять подписчиков. Уже не семь, а девять. И проверка показала, что они даже не из числа ее знакомых. Новые фолловеры, совершенно чужие люди, решили, что ее твиты заслуживают подписки. «Это круто! Может, твитнуть им пару теплых слов или, наоборот, разыграть равнодушие, показывая, что она выше таких мелочей. Надо будет вечером посоветоваться с приз. Наконец-то выходные никогда еще неделя не казалась такой долгой. Тянулась и тянулась. Но теперь все. Каникулы. От уроков ее уже тошнило. В свои 16 Диана мечтала только об одном — пойти работать». Зарабатывать бабки и вместе с Присциллой зажить так, как хочется. Скоро, скоро все случится. Она скинула приз-эсэмэску, мол, уже иду, и вдруг заметила, что у нее настоящая катастрофа с ногтями. Лак безупречной белизны, обычно ровненько-прировненько лежавший по краям, облупился, причем сразу на нескольких пальцах. Диана такой терпеть не могла. Это неизящно и неприлично». Маникюр у гламурной девушки либо должен быть идеален, либо его вообще быть не должно. И все, что посередине, — это отстой. Деревня, как считали они Сприз. А быть отстоем среди деревенщин как-то позорно, даже скандальненько. С этим, кстати, надо тоже что-то делать. Выбираться из крысиной дыры и переезжать в Лиль». «Хотя после успеха Дани Буна все говорят, что французский север — сплошное добродушие и жизнерадостность, но их сприз родное село никогда не будет гламурным, захолустье и полный депрессняк. Ногти просто отстойные, надо их вечером разманикюрить, — сказала себе Диана, использовав словечко, которое они с подругой придумали, — а потом нормально наманикюрить, только бы у приз было все, что нужно. Кстати, еще я у нее одолжу корректор». Уикенд начинался зачетно. Сегодня переночуют у подруги, а завтра Дженни, сестра Прис, отвезет их в Лиль на шопинг. Хотя в гороскопах опять написали какую-то хрень. Диана, как обычно, за завтраком прочитала свой прогноз на любимом сайте, ей советовали быть внимательной и обещали, что даже если все пойдет не так, как подобает, она станет свидетельницей важных событий, из-за которых в ее жизни произойдут перемены. И каким же таким событием она станет свидетельницей? Как Тимати опять вышвыривает из подворотни с его баллончиком краски для граффити. Или как это отсоска камелия виснет на юго. Да уж, важнее не придумать. И потом, что за выражение такое, не так, как подобает. Кто сейчас так говорит? Надо найти другой сайт, а то на этом пошли гороскопы для старперов. Не забыть спросить у Прис, может, она знает что-то поприкольнее. Диана свернула с главной улицы деревни и метров через двести вышла на тропинку, чтобы срезать путь. Она обожала весну, а еще больше — лето. Во время ужина еще светло, можно носить декольте и любые юбки, не боясь замерзнуть. А когда солнце начинает припекать, парни больше клеятся. «Наверное, выражение «горячая кровь» связано с солнцем», — подумала Диана. «Вечно это солнце, блин. Все вокруг него вертится». В этот уикенд они наденут купальники и будут загорать в саду у приз. Красивая бронзовая кожа придает любому образу гламурность и блеск. Диана прошла мимо стадиона, на котором местные парни разного возраста играли в футбол. Она присмотрелась, нет ли симпатичных, но увидела одну деревенщину. Чего только стоили эти пестрые футболки, на которых рисунок и цвет вообще не сочетались. А эти грязные шорты. Короче, ни разу не гламурно. Диана зашагала дальше и вскоре вышла на улицу Мулен. Да приз еще минут десять. Она снова придирчиво изучила ногти. «Срочно разманикюрить этот кошмар. Нельзя завтра ехать в Лиль в таком виде». Тут Диана подняла голову и вовремя, потому что едва не врезалась в мужчину, который преградил путь. «Извиняюсь», — сказал он. «Я тут заблудился чуток. Можете показать дорогу в Салем?» У обочины, почти в канаве, был припаркован раздолбанный белый фургон какой-то старой модели с очень высокой крышей. Передняя и задняя дверцы нараспашку, мотор выключен. Мужчина был высокий и мускулистый, светлый шатен, почти блондин, небритый. Глаза скрывал козырек кепки, натянутой до бровей. Но Диана сразу отметила, что от него несет потом. Отличное обоняние было ее фишкой. Вообще стрёмно как-то. Откуда-то взялся этот тип. Деревня деревней, вонючий и уродский. У Дианы возникло искушение вместо Салема отправить его к раздевалкам стадиона, чтобы принял душ. Но она сразу передумала. На такие провокации она решалась только при друзьях, с которыми не страшно и можно поржать. Диана давно заметила, что храбрость, если она вообще есть на свете, просыпается только в компании. «Ага, а в Салем?» «Это просто. В конце улицы на первом перекрестке поверните направо, а когда вы на шоссе...» Диана отвернулась, показывая направление, и этого было достаточно, чтобы она отвлеклась. Стремительным, грубым, уверенным движением мужчина зажал ей ладонью рот, а другой рукой обхватил за талию, шагнув к ней за спину». Все произошло так быстро, жестко и неожиданно, что Диана успела лишь приглушенно вскрикнуть, скорее от страха, чувствуя, как ее ноги отрываются от земли. А когда она осознала, что происходит, сердце бешено заколотилось, в ушах загудело, желудок скрутило спазмом. Она начала отбиваться, но мужчина держал крепко и уже тащил ее к фургону. «Нет, нет, нет! Только не это! Нет!» Нормально соображать девушка уже не могла. Ее охватили паника и смятение. Похититель был в десятки раз сильнее. Он знал, что делает, действовал ловко и решительно, а она превратилась в жалкий комок, ослепленный ужасом. Все же Диана пыталась сопротивляться. Она извивалась и дергалась, но его это не остановило. Он так крепко зажал ей рот огромной ладонью, что хрустнула челюсть. Стало жутко больно, но из горла вырвалось лишь придушенное мычание, которое никто бы и не услышал на расстоянии десятка метров. Запах пота стал сильнее и отвратнее. Добавилась чесночная вонь. Он дышал ей в щеку, обжигая кожу. Хуже всего было то, что он молчал. Ничего не объяснил, не пытался даже убедить, что все будет хорошо, и он не причинит ей вреда, если она все сделает как надо. Не потрудился ее успокоить, да ему и не надо было. Ведь... Победа в этой битве уже принадлежала ему. Он просто схватил ее и потащил к фургону, как паук тащит добычу к центру паутины, чтобы с леденящим спокойствием сделать свое ужасающее дело. На них упала тень от задней дверцы фургона. И Диана поняла, нельзя оказаться внутри ни в коем случае. Надо сражаться изо всех сил, как львица. Ни за что на свете она не должна попасть в фургон. Потому что фургон — это смерть. Но сил для борьбы не оказалось. Ее охватила паника, сердце суматошно колотилось, воля словно онемела, а мышцы превратились в комки ваты. Паук запыхтел, карабкаясь в свое логово, и потянул за собой жертву. В приступе просветления Диана ухватилась за край дверцы с таким отчаянием, будто от этого зависела ее жизнь. Мужчина раздраженно замычал, но так и не произнес ни слова. Дернул сильнее, но Диана держалась крепко. И тогда на ее пальцы обрушились два страшных удара каблуком. Строительные ботинки были тяжеленные. Руки Дианы пронзил электрический разряд, но она странным образом не почувствовала боли. Только смутный сигнал организма, что боль должна быть. Страх притупил страдания. Каблук врезался в ее кисти снова и снова, пока Диана не увидела перед собой кровавое месиво, в котором застряли обломки искореженных фаланг и ногтей, будто клавиши взорвавшегося рояля. Когда мужчина отшвырнул ее в глубину кузова, в кромешную темноту, последняя мысль Дианы была о том, что теперь она и правда разманикюрена. А потом двери ее сознания захлопнулись с долгим, безмолвным криком.